Глава 7. Великий Ковыль. Курултай. Тарок Корк. Единственный сын и наследник барона Когорда. Вот уже третью неделю торхи ожесточенно грызутся на своем Курултае. И чуть ли не каждый день звучит боевой рев, слышится звон сабель ожесточенные крики дерущихся. Что поделать, в степи уже очень давно нет единого вождя, способного одним лишь грозным взглядом подавить любую попытку неповиновения. Теперь великий ковыль представлен союзами мелких племен. Ханчики и беи, которых мнят себя самыми сильными, по крайней мере, не слабее и не менее значимыми и прочих. Так что быстро решить вопрос о совместном походе под знаменем единого вождя не физически не способны. А вообще очень даже хорошо, что у торхов нет единого сильного вождя. Предложение отца застало кочевников врасплох и опередило предыдущий Курултай всего на пару седмиц. Курултай, на котором степняки собирались заключить союз против Корга. Теперь же торхи разбились на два противоборствующих лагеря. Одни ратуют за вторжение в наш Лен, больше других натерпевшихся от степной стражи походов барона Руга. Другие, как я надеюсь наиболее дальновидные, готовы вместе с рогорцами, пока еще также не объединенными, выступить против лехов. С обеих сторон в дебатах принимают участие крупные вожди, богатуры и авторитетные воины, имеющие голос на Курлтае, Батыры. Страсть на Курултае кипят похлеще, чем при дворе ванзейских королей. Но в отличие от соблюдающих видимые приличия ванзейцев, торхи пускают в ход любые средства, вплоть до физического уничтожения послов. То есть меня и двух десятков воинов, что охраняют мою скромную персону. Казалось бы, пустяк, капля в море, но 8 дней назад один из самых озлившихся беков бросил свою сотню в ночную атаку на гостевой шатер, где вполне вольготно размещаются оба моих десятка. Если бы не предусмотрительно выставленные часовые, сиюминутная готовность лучших дружинников Корга к бою, самопалы всегда заряженные, вместе с саблями находятся под рукой, а спят вои прямо в кольчугах, Курулта имел бы единственный, весьма печальный для наших планов исход. В том смысле, что убив послов, бег лишил бы всех прочих банального выбора. Но часовые, два бойца из посменно меняющихся вовремя, заметили мелькающие в ночной тьме тени и услышали бряться оружие. Разбуженные часовыми, мы успели сделать два залпа из самопалов прежде, чем лучники кочевников засыпали шатер стрелами. Не теряя инициативы, я разрубил дальнюю стенку шатра и повел людей во встречную атаку, ударив навстречу окружившим нас торхом. Поначалу удалось даже успешно прорвать кольцо окружения, но вскоре моя маленькая дружина вновь была обложена со всех сторон. Сбившись в плотную кучу, мы приготовились подороже продать свои жизни, но тут в спину насевшим на нас торхом ударили воины Шагир-Богатура, самого сильного сторонника союза с Коргом. А поскольку Бек формально нарушил законы у Курултая, а у Шагира Богатура оказалось раз в 10 больше сабель, конфликт разрешился вскоре самым благополучным для моей миссии образом. Голову Бека насадили на острый кол и водрузили рядом со ставкой Шагира, а моим воинам передали барсучий жир и мед, обрабатывать раны. Трое убитых, четверо раненых — вот цена яростной ночной рубки. Но несмотря на скорбь по погибшим, я ведь лично знаю каждого воина. Отец дал мне возможность самому набрать конвой, что я и сделал, лишив стражу двух десятков отличных командиров. Приходится признать, что схватка, будоражащая кровь, была пока что единственным светлым пятном на Курултае. Ибо все остальное время нашего здесь пребывания, вот уже 19 дней, было исполнено тупого безделия и изматащего ожидания решения Совета Торхов. Отец, конечно, был уверен в удачном исходе моего посольства, иначе просто не послал бы меня в степь к извечным врагам Рагоры. Да и я нисколько не сомневался в правильности решения мудрого и хитрого вождя. Детство давно осталось позади, и сейчас родитель для меня действительно в первую очередь боевой командир, вождь. Вот только тогда я находился в окружении лучших сотен степной стражи, защищённых стенами Барса, самой сильной крепости Корга. Сейчас же среди тысяч кочевников, многие из которых имеют кровников среди моего народа, а ведь кто-то наверняка желает непосредственной моей смерти, После одного фактического нападения и десятков агрессивных выпадов со стороны диких, не признающих никаких авторитетов кочевников, сейчас же отрицательный исход моей миссии кажется мне наиболее вероятным. Невольно возникает вопрос, а наша голова насадят рядом с головой бека или же ее снимут, а уже наши поднимут на коле рядом с шатром вождей? Глупости. Голова бека принадлежит Шагеру, так что не соседствует нам ни при каких раскладах. Батыр, покушай. Хаш вкусный, кушай, мужчине нужно много кушать. Протягивающая мне миску горячей похлебки, девушка скромно улыбается и ранит сердце изящной восточной красотой. Леру с натяжкой можно назвать вторым светлым пятном в нашем унылом призебании. С натяжкой, потому что тонконогую, гибкую, как лоза, девушку с роскошными, не спадающими до поясницы распущенными волосами пожирает глазами каждый мой воин. Это невольно вызывает во мне раздражение, ибо, бросив на неё один единственный взгляд, я вдруг понял, что эта девушка должна быть только моей. Это чувство. А разумом я понимаю, что она принадлежит чужому народу, чужой культуре и, возможно, чужому мужчине. Я не вправе обладать ею как муж, поскольку не могу взять в жены простую служанку, но ну а кого еще могли послать в шатер к чужакам присматривать за ранеными? Я не вправе взять ее и просто как женщину, потому что, во-первых, это противно всем чувствам невольно проснувшимся у меня к Лейре. Во-вторых, еще неизвестно, есть ли у нее муж и как вообще к такому поступку отнесутся степняки». Ну и, наконец, в-третьих, возьми я девушку, и на нее началась бы настоящая охота со стороны дружины. Мне и так пришлось сделать воинам серьезное внушение. Многие уже начали разделять мой пессимистичный настрой насчет результата нашей миссии, что, в свою очередь, толкает на некоторые крамольные мысли, вроде «хорошо бы и бабу напоследок», но удержать их, не подав личный пример, я просто не смогу. Ибо дружинники, много лет прослужившие в степной страже, привыкли к мысли, что я, командир Барса, сын барона Корга, всего лишь первый среди равных и не более того. Будь на моём месте отец, избранные вои ходили бы по струнке, как мыши при злобном коте. Но меня, взрослевшего вместе с ними на границе, делящего в дозоре один кусок хлеба на четверых и укрывающегося на двоих одним плащом, пусть вои видят меня и старшим товарищем и командиром, но всё-таки равным. «Спасибо, Лера, я обязательно поем». Хаш — жирная и сытная похлёбка — Очень наваристая и острая, с большим количеством мяса, баранины и конины и давленным чесноком. О, поначалу мы наворачивали хаш за обе щеки, с удовольствием закусывая его солониной и сухими лепешками. Пришелся по вкусу и кисловатый, и терпкий кумыс. Тем более, что и хаш, и шурпа, и кумыс на кордоне давно известны. Их готовят и вольные пашцы, и стражи. Хотя торхи делают вкуснее, что ни говори. Вот только когда ешь одну и ту же чужую еду на протяжении вот уже 19 дней, Она встает в горле комом и вызывает точно негустую слюну. Дум-дум-дум-дум. Тяжелый, слаженный удар в десятки огромных барабанов заставил вздрогнуть не только меня. Откинув в стороны миски с похлебкой, войс схватились за саблей. Спокойно. Они приняли решение, мы теперь ни на что не повлияем. Приготовьте знамя, проверьте самопалы. Лера, останься в шатре. Если твои родичи войдут сюда, держись подальше от раненых. Наши тебя не тронут, а вот свои в горячке боя могут и зацепить. Леша лан, я правильно понял, что вы дорого продадите своей жизни?» «Да, командир», — нестройным хормом ответили более-менее пришедшие в себя раненые братья. «Так организуйте им встречу погорячее». Пытаюсь казаться смелым и решительным, а у самого сердце в пятках. «Если торхи в итоге решили пойти в набег на корк, мы живем последние мгновения. А умирать-то страшно!» Бросив прощальный, немного сожалеющий взгляд на Леру, замечая в раскосок Кари в глазах сильную тревогу. Впрочем, девушка не скрывает своего волнения. Закусив идеально ровными зубками полную нижнюю губу цвета спелой черешни, она неотрывно смотрит на меня. «Волнуется?» — промелькнул в голове неуместный сейчас, но приятный сердцу вопрос. Я отвернулся от девушки и решительно шагнул к выходу из шатра. «Клином?» — негромко командую я оставшимся в строю воем. «А чего-то хочется, чтобы торхи запомнили, как мы встретим свою смерть. Хочется, чтобы с достоинством, с честью, красиво, одним словом, будь не ладно. Между тем кочевники действительно словно изготавливаются к бою, окружив нас за 200 шагов плотным кольцом. Будто у нас здесь пара сотен всадников. Но ничего, даже почётно. Сабли и знамя, разом. В ту же секунду клинки покидают ножны со змеиным свистом, а горук разворачивает мой личный стяг, шитого серебряными нитями барса на чёрном полотне. Со стороны должно выглядеть красиво. Ничего, твари, если вы нападёте на корк... О, вам такую встречу устроят в барсе. Посмотрим, как вы будете стоять под пушками. А уж отец ни за что не успокоится, пока не заберёт жизнь всех участников Курултая. Вперёд. Чеканя шаг, также клином начинаем сближаться с торхами. Если умирать, так в атаке, под звон клинков, пусть не чувствуют себя полноправными хозяевами наших жизней. Даже если расстреляют из луков, один залп из самопалов дадим. Оружие у нас рукской выделки, с колесом замками осечек не будет. Если увидите, что поднимают луки, сабли в ножны, сразу хватаем вторые самопалы, стреляем разом. Хех. Плотно стоять, не промахнёшься. Дотянусь, зубами рвать буду. Бей их, твари. За стражу. Бывалые бойцы заражаются той же весёлой яростью, что и я. Бьюсь об заклад, сейчас тоска неотвратимого конца сменилась предвкушающим ликованием последней схватки. И единственная мысль, что бьётся в их головах, у всех одинаково. Хоть бы добежать, хоть бы успеть в клинки ударить. 90 шагов. С нарастающим торжеством понимаю, что мы можем действительно успеть дотянуться до плотных рядов степняков, и забрать с них кровавую дань. Даром, что ли, каждый из моих бойцов является лучшим рубакой в своей сотне. Да и шатёр случайная стрела уже не заденет так, что, может, леер и уцелеет. «Ара!» Угрюмо молчавшие до того степняки вдруг разом закричали и завизжали. Это крепко ударило по ушам и нервам. Искушение остановиться или, наоборот, броситься вперёд было столь велико, что я чуть не скомандовал бегом, но в последний момент слова застряли в глотке. Обернувшись, я с радостью отметил, что воины сбились с шага и двигаются вперед с той же невозмутимой решительностью. Вот и отлично. Не дождутся торхи, не задергаемся. 40 шагов. От кочевников отделяется, выходит навстречу один из знатных богатуров. Броня и рукоять сабли в серебряных насечках. Мощный и коренастый воин, убеленный благородной сединой. В вождей чувствуется отменная опытная рубака, которую так просто не возьмешь. За богатуром следует десятка три облаченных в отличный кольчужный доспех торхов, Редкость для степняков. На зелёном полотне бунчука выткан степной сокол. Шагир. «Красиво идете, рагорцы! Уже догадались, что Курултай решил принять предложение твоего отца? Или всерьёз хотите всех нас порубать двумя неполными десятками?» Старый вождь степняков смеётся над нами, но у меня в душе никакой обиды. Сознание захлестнула столь сильная волна пьянящего ликования, что места каким-либо иным эмоциям просто не осталось. Я справился с заданием отца. Степники пойдут с нами, ударов в спину не последует». «Мы заключаем с Когордом союз и идём через каменный предел вместе с вами», уже более серьёзно продолжил Шагир. «Я выбран военным вождём Объединённой Орды». Глаза вождя весело и яростно блеснули. «Сорок сотен лучших воинов Великого Ковыля будут служить тебе, сын Когорда». «Всего 4 тысячи?» – невозмутимый чуточку разочарованно спросил я. «Радуйся, молодой Сайгак, что вас не порубали на шурпу. Ты должен мне жизнь» но внушительно бросил богатур и уже более громко продолжил. «Сегодня великий день. Шерха Рахан и Рыха Архан заключили великий союз и будут бить слабаков-лехов». Шагир внимательно изучающе посмотрел на меня. «И этот союз нужно скрепить кровью». Неожиданно я почувствовал прикосновение чьих-то нежных пальцев к своей руке. «Моя дочь Лейра, целительница из рода Шагира, узнала ли ты Архан Батыра, сына Кагорда богатура?» Неизвестно, как оказавшаяся здесь девушка подарила мне ласковую улыбку. «Да, отец, Батыр смел и честен». «Тогда готова ли ты взять его в мужья?» Ещё раз улыбнувшись, чуть насмешливо, но счастливо, Лейра ответила. «Да, я готова взять в мужья Батыра Торога, сына Кагорда Богатура». «А ты, славный Батыр, берёшь ли в жёны Лейру, слив воедино кровь наших родов?» Глаза степняка метнули молнией, одновременно предупреждая и угрожая. «Но я ответил честно, ничуть не лукавя» без всякого сердечного сопротивления. «Да, Шагир Богатур, я беру в жены Леру-целительницу».